Как же, спрашивает парень, я с этим местом наверх подымусь. Об этом не печалься, все будет устроено. И от приказчика тебя вызвали, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько. Хлопала опять в ладошки Набежали ящерки Полон стол установили Накормила она его щами хорошим Пирогом рыбным, бараниной, кашей И прочим, что по русскому обряду полагается Потом и говорит Ну прощай, пан Петрович Смотри, не вспоминай обо мне А у самой слезы Она это, руку подставила А слезы кап-кап И на руке зернышками застывают «Полнехонько горсть». «Наковот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь». И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает. «Куда мне идти?» А сам тоже невеселый стал. «Камешки?» Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня. И светло в ней, как днем. Пошёл Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел, посмеяться ладил, а видит у Степана поверх урока навороченный. И малахит, отбор, сорт-сортов. Что думает за штука, откуда это? Полез в забой, осмотрел все, да и говорит. О, веком-то забои всяк, сколь наломает. И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще и королек с витком попадать стали. А у того-то, племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Прибежал к приказчику, так и так. «Не иначе, — говорит Степан, — душу нечистой силе продал». Приказчик на это и говорит. «Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо». Пообещай ему, что на волю выпустим. Пущай только Малахитову глыбу, вас стопут найдет. верел все-таки приказчик расковать Степана, и приказ такой дал на Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает, может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Надиратель объявил Степана, что от его требуется, а тот ответил. «Кто от воли откажется?» Буду стараться, а найду ли, это уж как счастье мое подойдет. В скорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие. А Степану воли не дали. О глыбе написали барину. Тот и приехал из самого Слышка Санкт-Петербургу. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степан. «Вот что говорит». «Даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю. Ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной». Степан отвечает. «Меня уж раз оплели, ученый Янони. Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим». Барин, конечно, закричал, ногами затопал. А Степан дно свое. Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что это за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень немягкий. Написал ему актовую бумагу. На, говорит, только старайся, смотри. А Степан все свое. Это уж как счастье поищет.